Я не помню такой многолюдной, такой радостной первомайской демонстрации, как в тот год. Было тревожно. Хотелось, конечно, в стадо, чтобы вместе со всеми, хотелось кого-то ругать начальство, правительство, коммунистов. Теперь я думаю, ищу, ищу обрыв, где-то оборвалось. А обрыв в самом начале. наша несвобода нам уже не нужна была правда вверх вольнодумство можно есть средиску или нет наша несвобода несвобода внутри нас работала я инженером на заводе химволокно и у нас там была группа немецких специалистов налаживали новое оборудование я увидела как ведут себя люди Другие. Другой народ. Когда они узнали об Аварии, тут же потребовали, чтобы были врачи, были дозиметры, контролировалась еда. Они слушали своё радио, они знали, что надо делать. Им, конечно, ничего не дали. Тогда они уложили чемоданы и собрались уезжать. Покупайте нам билеты, отправляйте домой. Мы уезжаем, раз вы не можете обеспечить нашу безопасность. Боставали, слали телеграммы своему правительству. Они дрались за своих жён, детей, они жили у нас семьями, за свою жизнь. А мы? Как вели себя мы? Ах, вот какие те немцы, всегда наглажены, на крахмалине и стерике. трусы меряют радиацию в борщее, в котлетах, потихо. Вот наши мужчины, те мужчины, русские мужики отчаянные борются с реактором, не дорожат за свою жизнь. Поднимаются на расплавленную крышу с голыми руками, в брезентовых рукавицах. Мы это уже наблюдали по телевизору. А наши дети с флажками идут на демонстрацию. И ветераны войны Старая гвардия обдумывает, но это тоже вид варварства, отсутствие страха за себя. Мы всегда говорим «мы», а не «я». Мы продемонстрируем советский героизм, мы покажем советский характер всему миру, но это «я». Я не хочу умирать, я не хочу. боюсь интересно сегодня проследить за собой за своими чувствами как они развивались менялись проанализировать давно поймала себя на том что приучаюсь быть внимательнее к миру вокруг вокруг себя после чернобыля это само собой получается Мы стали учиться говорить «Я». «Я не хочу умирать. Я боюсь». А тогда я включаю телевизор громче, красное знамя вручают дояркам, победившим в социалистическом соревновании. Но это же у нас, под Могилевом, деревня, которая оказалась в центре цезиевого пятна. Ее вот-вот переселят. Голос диктора «Я». Люди сама отвержены трудятся, несмотря ни на что, чудеса мужества и героизма. Хоть потоп революционным шагом. Да я не член партии, но всё равно советский человек. Товарищи, не поддавайтесь на провокации. День и ночь гремит телевизор. Сомнения рассеиваются. Молчит. Ещё кофе. Надо передохнуть, собраться с мыслями. Впереди нас ждёт понимание Чернобыля как философии. Два государства, разделённых колючей проволокой. Одно сама зона, второе всё остальное. На подгнивших столбах вокруг зоны, как на крестах, висят белые рушники. Люди идут сюда, как на кладбище. Тут похоронен не только их дом, а целая эпоха. Эпоха веры, в науку, в справедливую социальную идею. Великая империя расползла с по швам. Развалилась. Сначала Афганистан, зачем Чернобыль? Когда империя рассыпалась, мы остались одни. Я боюсь вымолвить, но мы любим Чернобыль. Это опять найденный смысл нашей жизни, смысл нашего страдания, как война. А нас, белорусов, мир узнал после Чернобыля. Это было окно в Европу. Мы одновременно и его жертвы, и его жрицы. Страшно вымолвить. В зоне. В самой зоне заходишь в дом ощущение как от спящей красавицы есть ли ещё не разграблено фотографий куклы мебель они должны быть где-то здесь рядом люди иногда мы находим их а они не говорят о чернобыле они говорят о том что их обманули их волнует получат ли они всё что им положено и не получат ли другие больше У нашего народа всё время чувство, что его обманывают на всех этапах большого пути. С одной стороны, нигилизм, отрицание, а с другой фатализм. В властям не верят, учёным, врачам не верят, но и сами ничего не предпринимают. Невинные и безучастные. В самом страдании Найден смысл и оправдание. Все остальное вроде бы и не важно. Вдоль полей таблички. Высокая радиация. Поля пашутся. Тридцать кюри. Пятьдесят. Трактористы сидят в открытых кабинах. Десять лет минуло, но до сих пор нет тракторов с герметичными кабинами. Дышат радиоактивной пылью. Десять лет прошло. Кто же мы? Живем на зараженной земле, пашем, сеем, рожаем детей. Каков тогда смысл нашего страдания? Зачем оно? Зачем его столько? Мы об этом сейчас много спорим с моими друзьями, потому что зона — это не Беры и Кюри. Это народ, наш народ. Чернобыль помог нам. Нашей было погибающей системе. Опять чрезвычайщина. Распределение паёк. Как раньше вбивали в мозги, если б не было войны, так сейчас появилась возможность всё списывать на Чернобыль. Если бы не было Чернобыля, сразу глаза с поволокой. Скорбим. «Дайте, дайте нам!» «Чтобы было что делать!» Термушка, грама отвод. Чернобыль уже символ, образ. Но это ещё и моя работа, так сказать, быт. Я ещу, вижу, была патриархальная белорусская деревня, белорусская хатка без туалета и тёплой воды, но с иконой, деревянным колодцем, вышитыми рушниками, постелками. с гостеприимством. Зашли мы в одну такую хату попить воды, а хозяйка достает из старого куфра старого, как она сама, рушник и протягивает мне. Это тебе на память о моем дворе. Был лес, поле, сохранялась община и осколки свободы, земля возле дома, усадьба, своя коровка, Из Чернобыля их стали переселять в Европу, в европейского типа посёлки. Можно построить дом, лучший, комфортный, но нельзя же построить на новом месте весь этот огромный мир, с которым они были связаны. Пуповиной. Колоссальный удар по психике человека. Разрыв традиций, всей вековой культуры. Когда к этим новым посёлкам подъезжаешь, они как миражи на горизонте, раскрашены в голубые, синие, и сразу представляешь их как чудо. И назвали их Майской, Солнечной.